Глава 20. Затрещали автоматные очереди, загрохотали пистолетные выстрелы. Активировав поле, я рванул влево, бросил косой взгляд назад и увидел, что несколько выстрелов попали в Виталину тачку. Но, к счастью, задели лишь кузов. Я поморщился, когда пули начали врезаться в мой покров. Многовато. Если бы поле не замедляло их, мне было бы гораздо больнее. Но я уже поравнялся с первым стрелком. Он в ужасе отшатнулся от меня и сломался пополам, когда я врезал ему артефактной палицей в бочину. Рванув вперед, я настиг еще двоих, осталось десять. Жажда убийства, исходившая от нападавших, стала заметно гуще. Меня начинают ненавидеть искренне. Те, кто был с огнестрельным оружием, не переставая стрелять в мою сторону, быстро отходили назад, чтобы сохранить безопасную дистанцию. Вперед вышли четверо. Я чувствовал в них повышенный уровень жизненной энергии. Одаренные, но без метки. В руках они держали странное оружие. Эдакие металлические штыри арматуры, вроде того, которым я убил огненную гончию. Только арматурины эти были насыщенного антроцитового цвета и фонили не так, как обычные железяки, которые ты просто напитываешь своей энергией. Энергия в арматуринах преобразовывалась и увеличивалась. Короче, это артефакты. Правда, какие-то конвейерные и, вероятно, недорогие. Два мужика с ревом бросились на меня, размахивая своими железками. Во мне открылся исследовательский интерес так что, напитав биту своей энергией по самую макушку, я с силой вдарил по артефакту ближайшего врага. Секунду штырь арматура смог сдержать удар моего артефакта, но затем сломался пополам. Бита, продолжая двигаться по инерции, врезалась в лицо противника. Полсекунды боролась с его покровом, а затем раздавила ему голову точно арбуз. «Ага, значит, такие артефакты мы ломаем легко. Определенно, они не шибко дорогие, но...» «Трофей есть трофей!» «Сдохни!» — взвизгнул еще один враг, пытаясь шторем арматуры проткнуть мой живот. Я ловко увернулся, точно волна, обтекая оружие и оружие его руку. Поравнявшись с ним, я тут же прикончил его. Осталось двое одаренных, и один из них мне очень интересен, ведь на его телефоне явно есть мое фото. Кто ему его скинул? Кто меня заказал? Стой! А то я изрешу эту чертову тачку! нервно выкрикнул какой-то мужик. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать. Неодаренные стрелки перестали стрелять и навели стволы автоматов и пистолетов на такси, в котором все еще находился Виталя. Суки, додумались взять заложника? Жги! Горесно велел я. Неодаренные вспыхнули и осыпались пеплом вместе с изувеченными оставами пистолетов и автоматов. Маленький жабообразный хомяк-еврей внутри меня плакал горькими слезами, увидев, что осталось от оружия тех, кто пришел за моей головой. Несправедливая жизнь не дает забрать мне в целости и сохранности все трофеи. Ну да ладно, главное, Виталия не пристрелили. Он отличный мужик-кормилица-отец семейства. Мне бы не хотелось, чтобы он умер из-за того, что стал помогать мне». Я вообще дико злюсь, когда мои союзники страдают. Зверюга, выполнив свою работу и получив немного энергии, вернулась в мое сосредоточение. Два оставшихся в живых одаренных изумленно смотрели на то место, где совсем недавно исчезли их неодаренные товарищи. Резко рванув вперед, я прикончил одного из них. Остался главарь. Глядя на меня, мужик попятился и упер спиной в дверцу внедорожника. «Кто тебя нанял?» — сухо спросил я. «Пошел ты!» — резко выкрикнул он и одним движением вогнал себе в голову штырь арматуру. Сока! выругался я и закатил голоса. После того, как я выпустил-запустил зверюгу, я еще не успел привести в баланс энергию в своих контурах, вот и промедлил. Не ожидал я, что он такой резвый, без раздумий и без сомнений. «Это верность начальству или же страх?» Покачав головой, я обшарил карманы главаря и достал его телефон и несколько купюр. Затем я пошел к такси, на ходу закинув в пространственный карман обгорелые остовы огнестрельного оружия. Виталя с глазами попал в тиннику, изумленно пялился на меня через стекло водительской двери. Я открыл дверь, мужик сжался, но глаз не отвел. — Все видел? — коротко спросил я. — Нет, — выдавил он, — но многое. — Огонь? Он молча кивнул. Я тяжело вздохнул. Раз видел, как внезапно сгорели люди, то мог и мою полупрозрачную зверюгу разглядеть. Хотя дело не в самой зверюге, а в моей уникальной возможности быстро разжигать людей дотла. «Ты ведь понимаешь, что только что стал свидетелем одной из тайн аристократа?» Вкрадчиво спросил я. Виталя сглотнул и кивнул. «И понимаешь, что тебя теперь ждет?» Он поджал губы и выдавил из себя. «Смерть или служение?» — кивнул я. Виталий обескураженно заморгал и начал быстро приходить в себя. «Вы предлагаете мне договор служения, я правильно понял, господин?» «Именно. Я согласен», — сказал он решительно, но снова паник и проговорил. «Но должен уточнить, вы уверены? Мы с вами знакомы несколько дней. Я не собираюсь вас предавать, клянусь, но я слышал, аристократы долго проверяют тех, кому предлагают подобную честь». «Забей!» – я махнул рукой. «Я страж. Очень хороший страж. А хорошие стражи не игнорируют свою интуицию. Я верю тебе. Бумаги оформим позже. Сперва нужно прибраться тут. Поможешь?» «Да, господин», – решительно ответил Виталя, вылезая из машины. Я не стал просить его обыскивать изувеченные трупы и сам быстро пошарил по карманам тех, кого убил, доставая деньги и телефоны. Мой новоявленный слуга в этот момент с трудом открыл помятый багажник своей ласточки и достал оттуда трос. Затем, зацепив его за крюк на первом из внедорожников, вытянул тачку на трассу. За все то время, что прошло после начала нападения по трассе, никто не проехал. Ничего не скажешь. Отличное место выбрали бандиты, чтобы меня прикончить. Хотя, справедливости ради, лагерь корпуса находится в лютой глуши. До автострада автострады от него километров тридцать. «Скажи мне, Виталя», — начал я придирчиво оглядывая три внедорожника, — «ты эту древность продать сможешь, не привлекая лишнего внимания». Виталя почесал затылок, задумавшись. «С одной стороны, они хоть и в возрасте, но в неплохом состоянии. С другой же, если не привлекать внимания, то это тащить на разборы, плюс мужиков молчаливых нужно, чтобы прямо сейчас увести. В общем, сложно это, господин, но по деньгам в лучшем случае через несколько месяцев можно пару миллионов поднять чистыми». Но скорее полтора, а то и меньше. Ясно, вздохнул я. Значит, в расход. Знаешь, как поджечь, чтобы натурально было. Откуда? опешил он. Разве что тряпку в бензобак. А что? Он замялся, но все же продолжил. Ваш тайный метод не подойдет? Крутовато будет, отозвался я. А тут нам натуральность нужна. Вспоминая об остовых пистолетов и автоматов, я был уверен, что до пепла сжечь три машины у нее не выйдет по крайней мере, не быстро и не сейчас. И все же свой тайный метод, то есть зверюгу, мне пришлось повторно призвать, чтобы сжечь трупы. Она была недовольна и вновь фонтанировала эмоциями что-то в духе «Я что, тебе уборщица, чтобы убирать? Тебе надо, ты убирай!» «Эх, говорил же, что она у меня очаровашка, и характером тоже, а...», -а, -а. В общем, людей сожгли без следа огнем зверюги, а внедорожники подожгли вручную. И как ни в чем не бывало, поехали дальше. Лишь минут через семь увидели на встречке первую машину. Я проверил собранные телефоны и ничего интересного в них, увы, не нашел. Если не считать голые фотки какой-то девчули, которая та периодически отправляла одному из убитых. А парень их все сохранял, даже папочку сделал и подписал шкурка. А вот моя фотография на телефоне главаря лежала в папке «Сохраненная из в курсе», при этом подписана была случайными символами, а не датой. Зато я сам смог легко знать дату, когда сделали эту фотку, стоило лишь на нее взглянуть. Я помнил этот момент. Мы со змеем шли в столовку лагеря и обсуждали кобальдов. Змей до получения метки был далек от аномалии во всех смыслах, так что, узнав о существовании крысолюдов, поразился до глубины души. Говорил еще тогда что-то вроде «среди людей есть крысы, но получается и среди крыс есть люди». Я задумался и подставил лицо в ветерку. В салоне после сражения добавилось перфорации, так что естественное кондиционирование сильно улучшилось. «Эх, чинить-то все теперь!» Заметив, как я одним глазом смотрю на трассу через дыру в задней стойке, грустно проговорил Виталия. «Сто тысяч хватит», — ровным тоном спросил я. «Эм, ну так-то да. Я знаю, где нормально сделать за недорого. Чудо, что мотор не задели». Достав уже свой телефон, я нажал несколько кнопок. Виталий пришло уведомление, и он глянул на экран. «Господин, тут двести!» — изумленно проговорил он на сопутствующие расходы, лениво отозвался я. «Спасибо. Слушай, а у тебя нет знакомых, кто в телефонах может поковыряться? Может удастся узнать, откуда именно у этого погорельца моя фотка?» Виталя крепко задумался, а затем кивнул и пообещал решить этот вопрос. Так что я передал ему все собранные телефоны. Может, что интересного и на других найдет, кроме голых фоточек шкурки. Какое-то время мы ехали молча. На оживленной автостраде нас то и дело кто-то обгонял. Я видел, как из некоторых машин люди изумленно пялились на нашу покореженную тачку. Господин, как-то не к лицу вам в таком виде навстречу ехать. Да и кровью вы забрызгались немножко, высказал мои мысли Виталя. Предложение. Можем ко мне заехать, вы переоденетесь, а я машину жены возьму. Она, конечно, старенькая и маленькая, но хотя бы без дополнительной вентиляции. Так мы и сделали. Лариса, жена Виталия, пышка-блондинка в круглых очках, еще и накормила нас с дороги. Я впервые отведал нормальной домашней еды в этом мире. Борщ — удивительный суп. Хорош без сметаны, а со сметаной еще лучше. А в прикуску с салом и черным хлебом... Мне еще водочки для пущего эффекта предлагали, но я отказался. Рановато мне пока мозги расслаблять, еще куча дел запланировано на этот вечер. Про служение простолюдинов аристократам я читал кое-какие статьи, так что знал, что раньше людей всегда брали на службу семьями. Это и сейчас для аристократа считается особым шиком. Однако лично я видел в подобном обращении что-то неправильное, что-то подавляющее свободу воли. Мужу и жене не обязательно ведь служить одному человеку. Пусть так и проще самому аристократу. Хоть по закону члены одной семьи не могут служить разным господам. С другой стороны, я хочу, чтобы те, кто пошел за мной, были спокойны за свой тыл. Поэтому я предложил Ларисе договор служения. Но не стал давить и дал время на размышление. Женщина не ожидала такого избивчивого пообещала подумать. Любой ее ответ меня встроит. Ее текущее место работы тоже может быть для меня очень полезным. До же Кажуковка, мы добрались без эксцессов. Нас уже ждала женщина-риэлтор, она стояла прямо у кованного забора, огораживающего пяти-семиэтажное здание комплекса. Приехали мы на сменной серой отечественной машинке, именуемой А.К. Гига. Что именно в ней Гига, я понятия не имел. Нам с Виталией приходилось быть очень аккуратными, садясь в нее, чтобы не разбить головы. Но, по словам Виталии, обычная ока заметно меньше, хотя, казалось бы, куда уж? Наша машина довольно нелепо смотрелась на фоне блестящих дорогих тачек, припаркованных перед входом в шестой корпус ЖК, как ослица встойли с дорогими жеребцами. Мы прошли на крыльцо под козырек. Добрый вечер, господин, с улыбкой слегка поклонился риэлторша симпатичная дама лет сорока, в строгом брючном костюме и округлой прическе Боб. Максим Константинович Белозеров представился я, показав метку, затем снова сунул руку в карман спортивных штанов. Хех, и видок у меня сейчас подстать машине, на которой мы приехали. Широкие штаны до да футболка. Не очень дешевые, но и не брендовые». Улыбка женщины стала более искренней после того, как я подтвердил свой статус. Она дружелюбно поздоровалась с Виталием и пригласила нас внутрь. Недалеко от входа за широким столом сидел лысый детина с добрыми глазами. Он вежливо поздоровался с нами, сообщив, что администратор ЖК нас уже ожидает. Мы поднялись на второй этаж. Здесь тоже был холл, обставленный мягкой мебелью. Его украшали панорамные окна, выходящие аккуратно на парковку. Возле такого окна и стояла блондинка в короткой серой юбке и пиджаке. На ее хмуром лице выделялись строгие очки, а волосы были собраны в пучок, из которого не торчало ни единой волосинки. Должно быть, возникла какая-то ошибка. Забыв поздороваться, неприязненно начала она, глядя на риэлторшу. «Вы говорили, что нужны апартаменты с тремя спальнями? Но, похоже, речь шла о студии без окон». Она скривилась и только сейчас бросила надменный взгляд на нас с Виталией. Риэлторша от такого напора побледнела. А может, она испугалась моей аристократической реакции на такой жирный наезд?» К торша она быстро взяла себя в руки и шагнула вперед, чтобы ответить. Но я опередил ее, оставив за спиной. «Нет, вы все правильно поняли», — проговорил я, впившись взглядом в блондинку. «Между нами оставалось буквально полметра». Она испуганно хлопнула глазками и на автомате отступила. «Одна спальня для меня», — продолжил я. Другая для кого-нибудь, кто решит переночевать у меня. Друга-стража, например. Ну, а третья, коварно улыбнувшись, я вынул руки из карманов. блондинка администратор шаохнула, увидев мою метку. А затем охнула еще раз, когда я достал из кольца оруженосца бейсбольную биту. Красивый артефакт, правда? Показывая биту, я смотрел на блондинку. И не один такой в моей коллекции. А ведь будет еще больше. «И надо где-то мою коллекцию хранить, верно?» «Да», — с придыханием проговорила она, как завороженная, глядя на мои руки. Я спрятал биту, и только после этого она подняла на меня глаза. «Но вы обычно будете жить один?» — спросила она, не глядя на других. «Жен у меня пока нет», — улыбнулся я лучшей своей улыбкой. «Но вы красивы и аристократ. Уверена, первую жену вы быстро найдете». «Но будет ли мне позволено узнать насчет вашей машины?» — проговорила она и стрельнула глазками в окно. Как ей думала, она видела, на чем мы приехали. И я недавно в этом городе, пока только присматриваю как движимое, так и недвижимое имущество. Интерес в ее глазах воспылал еще сильнее. Как верный слуга, я предложил пока господину свой транспорт. Подкинул дров в огонь виталий из-за моей спины я понимаю что мой второй автомобиль недостоин господина, но первый в ремонте я едва сдержался чтобы не заржать а администраторша похоже все для себя решив пристроилась ко мне взяв под руку господин я покажу вам лучший из свободных апартаментов а у вас нина я прошу прощения за недопонимание в случае заключения сделки мы выплатим вам премию за то что привели такого ценного клиента. «Я добавлю бонус от себя лично», — улыбнулся я риэлторши и, взглянув на администраторшу, добавил. «Если договоримся». «Надеюсь, договоримся», — промурлыкала она. «Не желаете ли велеть подать ужин в ваши новые апартаменты?» «Давайте все-таки мы их сначала посмотрим», — хмыкнул я. И мы посмотрели. И мне все понравилось. Это то, что мне нужно. И всего за сто восемьдесят тысяч в месяц. «Хотя всего это для меня, того, кто способен в одного закрывать аномалии». А вот риэлторша, Виталий и даже администраторша явно были впечатлены суммой. «Будем подписывать договор», — состроила милую мордашку администраторша. «Будем?» «Тогда, может быть, отпустим Нину и вашего слугу? Я могу довести сделку до финала сама», — клыхнула она грудью. «Непременно отпустим, но только после того, как Нина прочтет договор». Администраторша недовольно надула губки. Я же хмыкнул, думая о том, что после сегодняшней ночи несколько дней можно в клуб не ходить. Хотя я ведь этой ночью планирую добыть 25 единых баллов стражей. Как там мой организм переварит энергию из аномалий и ее монстров?